Анекдот. Возвращается муж из командировки домой никого. Кровать аккуратно застелена, под кроватью пусто, в холодильнике кастрюля с чаем, котлеты, но самой нет. Пообедал мужик снова, всю квартиру обежал, нету. Заглянул в шкаф, а там только его пиджаки висят, все ее вещички вывезены. Засмеялся мужик от счастья, даже запел. Сколько лет пытался выторить, не соглашалась, все люблю, да люблю тебя. Я вот надош съехала. Даже суп приготовить не забыла. Ведьатье правда любит.